32. «Сейчас придут лекари», — пообещал Джереми, проверяя, насколько напиталась кровью тугая повязка, наложенная мне на шею. «Мы сидели в одном из больших помещений башни. Длинный стол, зашторенные окна, несколько артефактов под потолком, что рассеивали мягкий желтый свет». «Сальватор сказал, что я не умру», — пробормотала в ответ. стараясь почему-то скрыть от главного королевского дознавателя тот факт, что мне и самой страшно. После того, как преступник воткнул мне в шею санк, кровь не останавливалась. Мы смогли кое-как заставить ее сворачиваться чарами и замедлить с помощью тугой повязки, но без лекаря тут было не обойтись. Дознаватели, участвующие в расследовании, постепенно прибывали, занимали места за длинным столом. Их вызвали прямо посреди ночи, Кто-то зевал, кто-то спешно пил бодрящий отвар, захваченный то ли из дома, то ли из круглосуточных кафешек. Я удивилась только раз, когда увидела вошедшего в помещение вампира. Он моментально скривился и нашел меня взглядом. Посмотрел на Джереми и вопросительно вскинул брови. «Воздействие санга», — ответил колдун, который не отходил от меня ни на шаг. «Где лекарь?» — строго спросил кровососущий. «Ей срочно нужна помощь. «Я здесь!» – раздался запыхавшийся голос от двери. Через порог перепрыгнула серовласая гномка, за ее спиной грохотала склянками сумка раза в два больше своей хозяйки. «Так, что тут у нас?» Деловито закатав рукава, она опустила свой баул на пол и ловко запрыгнула на соседний стул, чтобы через мгновение выпрямиться на нем в полный рост и возвыситься надо мной на две головы. «Оставляю тебя в надежных руках». Джереми сжал мою ладонь, а потом обратился к лекарю. «Сколько вам нужно времени?» «Если бы я еще знала, что нанесло увечья...» Хмуро ответила она, заглянув под повязку и начиная смешивать зелья. Санг. Гномка побледнела и недоверчиво качнула головой. «Когда мне нужно будет дать клятву а не разглашение, «Чем быстрее, тем лучше». Лекарь кивнула, и достала какой-то острый предмет, чтобы поклясться на крови. Все, что она тут услышит и узнает, не уйдет дальше ее разума. Это заняло несколько секунд, и женщина вернулась к моей проблеме. Я шипела от боли, когда на рану попадал тот или иной эликсир. Несколько флакончиков пришлось осушить, чтобы повлиять на организм изнутри. Восстановить потерю крови, запустить замерзший процесс свертывания и вывести остатки парализующей пыльцы – что были впрыснуты артефактом. В общем, нарушение оказалось куда больше, чем представлялось на первый взгляд. Но все это практически не имело значения, потому что все дознаватели были в сборе, а Джереми встал и, поприветствовав их кивком, заговорил. «Буду краток, преступник пойман. Более того, мы получили чистосердечное признание». Я удивленно охнула, за что получила недовольное шипение «гномки». Несмотря на то, что я участвовала в поимке преступника, как говорится, в первых рядах, после того, как Джереми оглушил нашего лже-вампира, я ничего не слышала и не знала. Мужчину в бессознательном состоянии в срочном порядке скрутили подоспевшие дознаватели и утащили в башню. Со мной остался только мистер Тейт и один его помощник, имени которого я не знала. Это они наложили повязку, помогли мне сесть в карету и домчали сюда». а потом все закрутилось. «Когда же успели получить чистосердечное признание?» «Вы посвятите нас в детали, мистер Тейт», учтиво поинтересовался невысокий темноволосый эльф. «Мотив». Колдун посмотрел на меня, а я непонимающе нахмурилась. «Можно объяснить его происхождением, потому что сейчас в допросной сидит сын Бена Улифа». По залу прокатился возмущенный вздох, а я недоверчиво охнула, и тут же прикусила от боли губу. «Простите», — пискнула гномка. От удивления у нее дрогнула рука, и она меня поцарапала. «Мистер Бэйн Улев, как вам известно, умер 40 лет назад. Через 10 лет после того, как его теория о заразе, которую переносят магические существа, породила бунт и развязала кровопролитную десятилетнюю войну». Джереми заговорил громко. Его голос еле уловимым эхом отражало от пустых каменных стен. Но, как оказалось, у его веры был последователь, его сын. «Сейчас в нашей темнице сидит Чарльз Улев. Он признается в том, что убил троих женщин, и пытался убить мисс Крамер, которая помогла нам схватить преступника. Я поймала несколько взглядов, брошенных в мою сторону». Гномка приветливо улыбнулась одному из следователей и даже попыталась состроить глазки. «Чокнутая семейка Улифов Грохнул кулаком по столу широкоплечий оборотень. «Сколько крови на их руках!» «Надо проверить, не оставил ли этот улев детей в нашем мире!» Поддакнул однорогий фавн. «Второй нарост оказался сломан практически у самого основания». «Суд по понятным причинам будет закрытым», – известил всех Джереми. «Дело, зашифрованным на 50 лет. Я благодарю всех вас за проделанную работу и рад, что могу возглавлять отдел следователей, готовых служить своему делу с полной отдачей». Он действительно оказался краток в словах, и от этого у меня осталось чувство какой-то недосказанности и незавершенности, о чем я сообщила колдуну, как только мы остались наедине. А что тебя смущает не понял мужчина проверяя работу гномки Кровь рядом с телом в архарске если санг он купил потом это был второй санк первый которым он убил Элен в архарске принадлежал его отцу помнишь я говорил что бэйн Улиф выступал против этих артефактов у него был образец и именно этим сангом младший Улив убил Элен Однако тот санг вышел из строя давно и начал протекать. Я тряхнула головой. Да, это ставило все на свои места. Мы так долго охотились за этим лже-вампиром, а поймали так легко. сетовала я, стараясь удержать руки. А они так и тянулись к свежей повязке на шее. Целительница наложила ее поверх закрывшейся раной, чтобы я ничего не расчесала. И оказалась очень предусмотрительной, потому что шея... Зудела просто нестерпимо. «Легко?» — усмехнулся он. «Если это для тебя легко, Дана, то пора переходить на глухари, которые лет двадцать у нас висят». «О!» — воодушевилась я. «Это всегда пожалуйста. Это я всегда рада». Джереми закатил глаза, потом вновь посмотрел на меня. «Ты как себя чувствуешь?» «Все хорошо», — отмахнулась я. «Жива? Залатана? Что еще нужно?» «Целебный поцелуй?» – предположил Джереми. «Как от такого можно отказаться?» – рассмеялась я, позволяя колдуну обнять меня. «Сюда?» – Джереми придержал дверь. «Я зарекалась, что после того случая с работорговцами в трущобы столицы больше не сунусь, только если будет что-то важное, даже что-то сверхважное. И вышло так, что это важное случилось». спустя несколько недель после того, как закрытое заседание суда было окончено, и закон постановил привести в исполнение смертный приговор, вынесенный сыну Бэйна Улифа. Так закончилась история двух мужчин из одной семьи, которые всячески пытались вернуть вражду между магическими и немагическими расами. Старший действовал в открытую, устраивал митинги, печатал листовки, плел интриги. Его сын избрал более кровавый и осторожный путь. но все закончилось так, как и должно заканчиваться для преступников. Однако наш мир был бы идеальным, если бы все это каралось так легко и искоренялось полностью. Я шагнула в пыльный ангар. В углах валялись куча мусора, в воздухе висел запах гнили, а в центре помещения, на коробке, сидел рыжий оборотень. Руки и ноги были плотно обвиты магическими путами, рот заткнут, а вот глаза... Столько ярости в них, столько ненависти. «Ты...» Я ошарашенно повернулась к колдуну. Все, что я собрала, на Пауна Сэрсена давно было у мистера Тейта. Но найти оборотни в столице оказалось не так легко. Он жил под другим именем, вел другие дела, начал печатать газету, как оказалось. После последней новости у меня случился нервный срыв. Я окричала, швырялась вещами и выла. а Джереми молча наблюдал за этим. Потом развернулся и просто ушел, а уже утром явился и сказал, что у него для меня сюрприз. Но я никак не ожидала, что колдун найдет оборотня, загонит его, как зверя, в пустующий амбар и свяжет. Никто не знает, что он тут, Дана. Спокойствие в голосе Джереми показалось мне пугающим. «Ты можешь решить сама, что делать, я...» Он резанул себе ладонь мелькнувшим кинжалом. «Клянусь, что никто и никогда не узнает от меня, что произошло в этом амбаре в случае смерти или увечий мистера Сэрсена». Я недоверчиво смотрела на колдуна, но он не шутил, дав мне полную свободу воли, дав разрешение на преступление, на месть, о которой я грезила десять лет. Головой я понимала, что его нужно поймать, судить, наказать, но в душе... в душе желала этому оборотню самой мучительной смерти». «За ту боль, что он причинил мне и папе, за то, что сделал с мамой». «Спасибо». Одними губами прошептала я Джереми и повернулась к убийце. Первый шаг был медленным и нерешительным, второй тверже, а на третьем я остановилась, протянула руку и дала возможность оборотню говорить. «Какая прелесть!» — протянул убийца, как только смог — В желтых глазах с вертикальными зрачками плескалась ярость. Я ощущала ее кожей, как противный липкий налет, от которого хочется как можно скорее избавиться. Главный королевский дознаватель идет на преступление. Сокрытие. Он хрипло рассмеялся, а я... Я стояла напротив с каменным выражением лица и ничего не чувствовала, лишь пустоту. «Ты знаешь, кто я?» — спросил, обратившись к оборотню. «Какая-то девчонка», — фыркнул тот, мазнув по мне взглядом, замер и тряхнул головой. «А нет, видел я твою смазливую мордашку, крошка, в газете. Ты давала какое-то интервью. Как там тебя, Велидана Крамер? Я дочь Оливии Крамер. Помнишь такую, ублюдок? Оборотень Несколько долгих секунд смотрел на меня, а потом пожал плечами. «Не знаю, малышка, но если снимешь эти путы, я с кем угодно для тебя познакомлюсь». Я резко подалась вперед и схватила оборотня за нижнюю челюсть, впившись ногтями в его щеки. «Ты убил мою мать!» — процедила я, глядя ему в глаза. Меня трясло. «Перерезал ей горло!» — прошипела я. Магия вышла из-под контроля, взорвала что-то сбоку. Бросил в канаве, она была еще жива. Ты оставил ее умирать. Я с такой силой впилась ногтями в его плоть, что потекла кровь. «Помнишь журналистку из Гархела? Отвечай!» И встряхнула его с такой силой, что зубы подонка клацнули. «Какая разница, что я отвечу?» — отозвался он. «Ты все равно убьешь меня». «Без суда и следствия!» Разжав пальцы, я отступила на шаг назад. «Хочешь следствие и суд?» Вскинула я бровь и усмехнулась. «Думаешь, сможешь купить и обмануть всех?» Он насупленно молчал, а я сомневалась. Качалась на тонкой нити над самой пропастью. И вот-вот готова была сорваться в бездну невозврата. В бездну, что сделала бы меня убийцей. поставила на одну ступень с тем, кто сидел сейчас напротив, кто заслуживал самой ужасной участи. «Что? Убить меня кишка, танка!» — скривился он, расправив плечи. «Устроила тут суд ведьмы! Где мой адвокат, а?» «И да, твою мать, я помню! Пронырливая тварь, которая и место в канаве!» Я покачнулась, кулак впечатался в твердую скулу оборотня. Он не удержался и... и рухнул на спину, ящик перевернулся следом. «Это еще не суд ведьмы», — тряхнув рукой, прошипела я. «Но поверь, однажды ты попадешь на него, и тогда смерть покажется тебе самым желанным событием».